Если в Маньчжурии православная церковь, можно считать, находилась в прямом подчинении у РПЦЗ, то в Шанхае и в прибрежных областях Китая вообще дело обстояло весьма непросто. Исторически сложилось, что деятельность православной церкви в Китае осуществлялась русской духовной миссией в Пекине, основанной еще в 17 веке. После революции патриарх Московский Тихон, резко осудивший политику большевиков, временно перевел русскую миссию в Пекине под юрисдикцию РПЦЗ и одновременно создал две новые епархии: Шанхайскую и Тяньцзиньскую. Они более или менее подчинялись власти миссии, а не напрямую РПЦЗ, в отличие от Манчжурской епархии. Главой Шанхайской епархии миссия поставила одного из своих иерархов епископа Семеона. Позже он стал архиепископом. Однако власть русской миссии была слабой, и белые русские, обосновавшиеся в Шанхае, часто действовали независимо от неё. Новоприбывшие русские офицеры Союза военнослужащих российской армии и флота во главе с генералом Глебовым основали домовую военно-приходскую церковь во имя святого Николая Мерликийского чудотворца, основана в декабре 1924 года. В январе 1927 года церковь была перенесена в другое, более просторное помещение на первом этаже особняка, в котором прочие помещения занимали Союз военнослужащих и благотворительная организации мигрантов. В церкви были киоты, памятники императорам российским Александру II и Николаю II. Храм изначально имел благословение русской миссии в Пекине, но в этом же году возник конфликт с епископом Шанхайским Семеоном, и в 1927 году тот распорядился закрыть храм. Позже ссора закончилась замирением, но она наводит на мысли, что церковные отношения между Шанхаем и Пекином едва ли складывались гладко. Сноска Следует уточнить, что современник событий Жиганов пишет, что церковь стала харбинским подворьем после того, как митрополит харбинский Мефодий Герасимов согласился принять храм в свою юрисдикцию. В храме, еще находившемся под запретом, продолжались службы, которые проводил заштатный протоиерей пекинской епархии отец Александр Пеняев, посчитавший, что запрет был наложен необоснованно. В 1932 году после смерти Мефодия, храм принял митрополит западноевропейских русских православных церквей Евлогий Георгиевский, священник Дионисий поздняя считает, что фактически был оформлен классический церковный раскол. Однако действительно, именно приход этого храма инициировал строительство нового Свято-Николаевского храма-памятника императору Николаю II и его семье во французской концессии. В его строительстве активное участие принимали те же генерал-лейтенант Глебов и епископ Симон Виноградов, который запретил службы в первом храме Святого Николая. В 1934 году в Шанхае появился новый иерарх епископ, позднее архиепископ Иоанн Максимович, русский сербского происхождения, родившийся в 1896 году в Харьковской губернии. До того, как стать священником и епископом Иоанн, энергичный и харизматический деятель, которого РПЦЗ впоследствии канонизировала под именем святого Иоанна Шанхайского и сан франциского получил военное образование и диплом юриста. В пору, когда его назначили епископом Шанхайским, он служил в Югославии в монастыре Это повышение в Сане примечательно тем, что назначение сделала непосредственно РПЦЗ, выбрав своего человека, не имевшего никаких связей с Пекинской миссией. Приезд Иоанна оживил православную церковь в Шанхае, несмотря на его непрестанные конфликты с епископом Виктором и Пекинской миссией. Он отправлял ежедневные богослужения и энергично руководил строительством нового большого Богородицкого собора, который возводили на Рю-Поль Анри во французской концессии. Большинство русских эмигрантов в Шанхае жили во французской концессии. И многие дети из шанхайских и Тяньцзиньских русских семей росли полиглотами, частично англизированными или американизированными из-за посещения английских, французских или американских школ. Игорь Нестеров, будущий председатель Русского клуба в Сиднее, ходил в английскую школу. А Наташа Сейфулина, дочь Леонида, с пяти лет ходила во французский муниципальный колледж, где в середине 1930-х годов учились 100 русских детей. В другой французской школе, École Rémi, был целиком русский состав учащихся, всего 350 человек, а преподавательский коллектив полностью состоял из французов. Сэм Машинский учился сначала во французской школе, потом и в британской, и после того, как в конце 1940-х она закрылась, в шанхайской еврейской школе, основанной сефардским миллионером. Но были русские родители, которые не желали, чтобы их дети говорили по-английски лучше, чем по-русски. Своих детей они отправляли учиться в русские школы. Например, в реальное училище на Юлинг-роуд или в гимназию для девочек Лиги русских женщин. Эти же школы посещало небольшое количество китайцев, и Ларри Сицский, учившийся в русской школе в Тяньцзине, подружился с несколькими из них. Другие русские в Тяньцзине, в том числе Гэри Неш, ходили в Марианский колледж Святого Людовика, где обучение велось на французском и английском языках. По-видимому, шанхайские русские дети знали друг друга независимо от того, в какие школы ходили. Наталья Сейфулина вспоминала: "Мы все чувствовали себя русскими, несмотря на то, что учились в разных иностранных школах. Когда приходило время поступать в университеты, выбирать приходилось между англоязычными и франкоязычными заведениями. Многие останавливали выбор на Шанхайском французском университете Аврора, которым управляли иезуиты. Там училась Наталья Сейфулина и Игорь Нестеров. Другие русские студенты получали образование в американском протестантском университете Святого Аня. В Тяньцзине был даже престижный китайский университет, где преподавание велось на китайском языке, и там училась небольшая часть русской молодёжи. Это был государственный университет политических наук, главной задачей которого была подготовка кадров для Ганьдана. Среди студентов этого заведения были Михаил Чуркин, позднее сменивший Нестерова на посту председателя русского клуба в Сиднее, и по меньшей мере семь других русских, впоследствии эмигрировавших в Австралию.